Глава 5. Тюлень и медведь. Вы знаете, сказал Гатырас доктору, что полярные медведи охотятся на тюленей. "Да, да", отвечал доктор. "Они преимущественно ими и питаются. Они по целым дням караулят, сидят над тюленьими дырами, и как только тюлень покажется, они сгребают его лапами. Значит, медведь, тюлень не испугается. Понимаю, понимаю, сказал доктор. Только эта вещь опасная. Теперь не время разбирать, что опасно и что не опасно. Надо хвататься за всё, если только есть какая-нибудь надежда на удачу. Я надену на себя тюленью шкуру и поползу к нему. Зарядите ружьё и дайте сюда. Ах, сказал доктор. Это вы отлично выдумали. Вот мне такая штука не придёт в голову. Готтарас нарядился тюлением, доктор зарядил и подал ему ружьё. Вы идите к Джонсону, сказал Готтарас. И вместе с ним постарайтесь отвлечь от меня внимание медведя. Ну, Готтарас, дружище, с богом. Будьте осторожней. Не беспокойтесь. Не делайте шага раньше моего выстрела. Доктор присоединился к Джонсону и тоже спрятался за ледяным холмом. "Что же вы?" спросил Джонсон. "Тише, тише", отвечал доктор. "Глядите и молчите". Тюлень полз по ледяному полю прямо на медведя. Он сначала обогнул ледяной утёс и таким образом учутился от животного со ржаньях в 50. -ти. Увидав его, медведь как-то съёжился, как бы желая притаиться. Гатарас очень искусно подражал движениям тюленя. "Ведь это прелесть", шептал доктор. "Прелесть! Если бы я не знал, я бы голову прозакладывал, что это тюлень". "Ловок, ловок", говорил Джонсон. Тюлень, казалось, не замечал медведя и полз, отыскивая дыру, чтобы юркнуть под лёд. Медведь со своей стороны приближался к врагу с величайшей осторожностью. Он крадучись, огибал ледяной утёс, глаза его горели жадностью. Видно было, что он очень голоден. Тюлень был уже всего в шагах в 10 от медведя. Вдруг медведь сделал громадный прыжок и стал в трёх шагах от Гатераса, словно окаменев от изумления и испуга. Гатерас быстро сбросил с себя тюленью шкуру и прицелился ему прямо в сердце. Выстрел раздался, медведь рухнул. Доктор и Джонсон бросились к Гатерасу. Медведь поднялся. Одной лапой он махнул по воздуху, а другой захватил комок снегу и заткнул себе рану. Гатерас не тронулся с места и с ножом в руке ждал. Медведь ринулся на него, и он по самую рукоятку всадил ему нож в грудь. Медведь упал. «Свалил!» — вскрикнул Джонсон. «Ура! Ура!» — закричал доктор. «Ура!» — закричал доктор. — Давайте я его потащу, — сказал Джонсон, а то он сию минуту отвердеет, как камень. Джонсон принялся тотчас же снимать шкуру со здоровенного животного. — Ну и медведь, — говорил он, — почти с быка. — Смерим-те-ка его. Смерили, и оказалось, что в медведе девять футов длины и шесть в окружности, и с десен у него торчали два огромных клыка на целых три дюйма. Джонсон вскрыл животное и нашёл у него в желудке только одну воду. Очевидно, медведь давным-давно ничего не ел. Несмотря на это, он был очень жирен и весил до 40 пудов. Его разделили на четыре части, в каждой оказалось по 200 фунтов мяса. Охотники еле потащили добычу к ледовику. Доктор захватил сердце, которое 3 часа спустя ещё сильно билось. Все готовы были тотчас же накинуться на сырую медвежатину, но доктор удержал и убедил подождать, пока зажарит. Войдя в ледавик, доктор удивлён был царство вовсю там холодом. Он подошёл к печке и увидал, что она погасла. За утренними волнениями Джонсон забыл подложить в неё дров. Доктор хотел разжечь, но в погасшей золе не было ни единой искорки. Он отправился к саням, достал труд и спросил у Джонсона свое огниво и кремень. «Печь погасла», — сказал он Джонсону. «Что вы? Это я виноват! Экая беда!» Он торопливо начал искать огниво в кармане, но, к удивлению своему, не нашел. Он перешарил по всем карманам, потом побежал в ледовик, перетряс там все одеяло, а огниво не было. «Что ж!» — крикнул ему доктор. «Да нет!» Не у вас ли оно? У меня нет, я не брал. Ах, грех какой, прошептал Джонсон, меняясь в лице. И у меня нет. Вот тебе на, проговорил доктор. Поищите ещё, Джонсон, поищите хорошенько. Джонсон побежал к ледяному холму, за которым прятался во время охоты, обыскал и то место, где они разнимали медведя на части, а книва нигде не было. Он воротился в отчаянии. «У нас нет даже ни одного инструмента», — сказал Гаттерас. «Если бы была зрительная труба, мы могли бы ее стекло обратить в зажигательное». «Что ж, надо есть сырое мясо, да идти дальше. Время дорого». Доктор стоял и думал. «А вот я попробую», — сказал он. «Погодите». «Что такое?» — спросил Гаттерас. «Да вот я хочу устроить зажигательное стекло». «Как устроить зажигательное стекло?» — спросил Джонсон. «Авттерас». А вот и с куска льда. — Что вы! — вскрикнул Джонсон. — Все дело в том, чтобы собрать лучи в одну точку. Лед в этом случае может заменить самый лучший хрусталь. — Какие чудеса какие! — сказал Джонсон. — Только я предпочел бы взять лед от пресной воды. — Ну да на нет и суда нет. А лед из пресной воды прозрачнее и крепче, чем из соленой воды. Посмотрите-ка, сказал Джонсон, указывая на ледяной холм неподалёке. Вон льдина совсем зеленоватая. Да-да, сказал доктор и побежал к ледине, крича: Несите топор, Джонсон, несите топор! Ледяной утёс действительно оказался из пресной воды. Доктор отрубил порядочный кусок. около фута в диаметре и обтесал его, потом оскоблил ножом, потом отполировал руками и получил двояко выпуклое стекло, не уступающее прозрачностью и крепостью самому великолепному хрусталю. Потом он взял кусок трута и начал производить опыт. Солнце светило довольно ярко. Доктор подставил своё ледяное стекло под солнечные лучи и сосредоточил их на труте. Трут очень скоро загорелся. Ура! Ура, закричал Джонсон. Через несколько минут зажжённая печь трещала, и приятный запах жареного мяса заставил очнуться Беля. "Будьте умереннее", говорил доктор во время обеда. "Будьте умереннее". Нам осталось не больше 48 часов до дельфина, сказал Алтамонт. Он теперь говорил почти свободно. Я надеюсь, мы там найдём, чем развести огонь, сказал доктор, потому что хоть моя ледяная зажигалка и хороша, но она мало принесёт пользы без солнца, а солнечных дней немного в 7 градусах нам расстоянии от полюса. Меньше, чем в 7 градусах, сказал, вздохнув Алтамонт. Мой корабль дошёл куда никто прежде не доходил. "Идём", сказал резко Гатерас. "Идём! Идём!" отвечал доктор и бросил потливый взгляд на обоих капитанов. Все почувствовали себя несравненно крепче и бодрее. Собак тоже накормили медвежатиной. Во время дороги доктор несколько раз заговаривал с Альтамонтом, расспрашивая, каким образом и по какой причине дельфин так далеко забрался. Но Атамонт или отвечал уклончиво, или старался обратить разговор на другие предметы. "Ох, штука", сказал доктор Джонсону после одного из подобных неудачных разговоров. "Тончайшая штука", отвечал Джонсон. "Вы замечаете, Наш не очень-то с ним в речь заходит, а это тоже надо полагать, не разорвётся от благодарности за спасение. Знаете, как этот Янки начал только поправляться, так он мне и опротивил. Мне кажется, сказал доктор, он начинает подозревать, куда замышляет пробраться гаты раз. Вы, господин Клаубон, не думаете, что и он туда же? А кто его знает? Американцы народ удалой, смелый и отважный. Что задумал англичанин, на то мог пойти американец. Так вы полагаете, Альтамонт? Да, положение его дельфина несколько подозрительно. А ведь как соловей поёт, льдами занесло, льдами затёрло. Какая хитрость американская. Ну что это? Как они теперь до начнут друг другу яму копать, просто беда. Да, плохо придётся, сказал доктор. А вось он будет помнить, что мы его от смерти спасли. Да что эти американцы помнят? Никаких благодеяний, гордые и жёсткие люди. Мы, правда, спасли ему жизнь, а теперь он наш спасаек, значит? В этом квиты. Ну что, будет то будет, сказал Джонсон. Путешествие продолжалось благополучно. Благодаря доктору в обществе проявилась даже весёлость. В субботу путешественники заметили, что равнина начала принимать другой вид. Попадались исковерканные льдины и ледяные утёсы. Это показывало, что ледяное поле подвергается сильному давлению. Очевидно, поблизости находилась какая-нибудь неизвестная земля. Чаще и чаще начали встречаться большие льдины пресной воды, значит, берег был близко. Неизвестная земля, говорил доктор Бросаев во все стороны, алчные взгляды, неведомая земля. Что это за наслаждение снимать планы неизвестных берегов, окрещивать новые моря, проливы, заливы и вдруг изобразить на карте какой-нибудь мысик к клубоне. Воскресение После отличного завтрака из медвежьих лап путешественники снова направились к северу, отклоняясь, впрочем, несколько к западу. Дорога становилась труднее, однако шли бодро и скоро. Альтамонт, сидя в санях, не спускал глаз с горизонта. Всех волновала тревога. Последние солнечные наблюдения показали 83 градуса 35 минут широты и 120 градусов 15 минут долготы. Здесь именно должен был находиться корабль американца, и значит, теперь решался вопрос о жизни и смерти для всего отряда. Наконец, около 2 часов дня, Алтамонт вдруг остановил путников громким восклицанием: "Дельфин! Все напрасно искали глазами корабля". Алтамонт указал на белую массу среди ледяных гор и крикнул: "Вот он!"